Глава пятая. Событие седьмое. Ты что последнее время такой радостный? Да вот, купил лотерейный билет и выиграл бессрочный абонемент в баню. А что рожа постоянно в синяках? Так оказалось, что в женскую. Иван Яковлевич вышел из парилки и, присев в деревянное кресло, набросил на себя простынку. Выдохнул, посидел с закрытыми глазами и взял со столика кружку с пивом. отхлебнул, набрав на усы пены. «Це, не то. И экологически чистое, и без всяких консервантов, и негазировано принудительно. Пей да радуйся». «Нет, не то. Делали уже несколько месяцев». «Делали. Не то слово. Варили. Сначала добыли корневища и побеги хмеля на Украине, с семенами связываться не стали». Потом их долго и упорно размножали. Вот, наконец, в прошлом году осенью собрали достаточный урожай шишек хмеля и построили пивоваренный маленький заводик. Оказывается, кроме оборудования и хмеля, нужно еще и умение. Поехал помощник Дворжецкого в Москву, в наркомат, искать специалиста. По брошюре вкусное пиво сварить не получилось. Набег очередной на гулаг не удался. Не посадили ни одного специалиста по пивоварению. Хмелем удивили всех местных и всех, кто приезжал со всевозможными проверками в часть. Был как-то Брехт лет за десять до переноса в этот мир, или в это время, в Карловых Варах в Чехии. Модно было в то время в Москве на воды ездить. Вот его один товарищ и уговорил. Про сам городок остались приятные впечатления, но сейчас не об этом. Едут как-то они с другом на экскурсию в Прагу, а за окном огромные, высотой метров в десять, зеленые колонны. Сотни таких колонн. Ну, русские спрашивают гида, чего это? Кстати, тогда Чехия еще не была самой русофобской страной Европы. Сотню очков, дающей форы в этом европейском виде спорта даже лаймом. Гид, рассказывающий о короле Карле, глянул в окно и говорит, «Вы что, не видели, как хмель выращивают?» Задумавшись о производстве собственного пива, Иван Яковлевич те колонны вспомнил и применил знания. Вкопали десятиметровые столбы, забетонировали снизу и проволоки натянули. Может, и неточные копии чешских получили, но очень близко. Непривычного человека отрабь берет. Иван Яковлевич отхлебнул пародию на пиво и, откинувшись на спинку, задумался. Сегодня в обед комиссия уехала раньше, во Владивосток и Артем. Потом собиралась проехаться по частям, что расположены западнее Артема, ближе к границе Маньчжоу-Го. Выводов окончательных не сказали, но и так ясно, что часть офицеров попытаются забрать на повышение. Тьфу, опять эти офицеры! Слово так въелось, что само выскакивает. Попытаются забрать командиров. Кстати, ведь почти дожили, Брехт точно не помнил, но то ли летом, то ли осенью этого 1935 года должны в армии по многочисленным просьбам трудящихся ввести звания. И это правда, на самом деле, это путаница с кубиками, шпалами или ромбиками в петлицах, и фактическим постом, который человек занимает, всех в армии достала. Наглядный пример сам Брехт. У него две шпалы в петлицах, это значит служебная категория К-8, а при обращении к незнакомому человеку звучит как помощник командира полка и ему равные. Как обращаться к военному, если не знаешь его настоящей должности? Товарищ К-8? Товарищ, равный помощнику командира полка? Бред. Ну вот осталось весну добить или это пережить. Порядок и дисциплина в отдельном батальоне штабистам понравилось, жилищные условия тем более. А наличие значков на построившихся на плацу красноармейцев вызвало у будущих генералов недоверие. В батальоне сейчас более 500 человек, почти 600, и у всех поголовно на груди значок «парашютист». Даже у последней медсестры или санитарки. Да даже у поваров. Но это ладно. Об этом, как понял Брехт, мирецков знал. А вот второй значок вызвал даже у него недоумение. Точно так же у всех... Ну, вот тут кроме медсестера-санитарок, наличествовал значок «Ворошиловский стрелок второй ступени». Первую ступень получить легко. Выбил из винтовки Мостина 72 очка при стрельбе с 50 метров и значок твой. И этих значков выдано сотни тысяч по стране, да даже и миллионы, если гражданские тоже считать. Со второй ступенью все по-другому. Даже рядом первая и вторая ступень не лежала. Хотя бы тот факт, что их, этих стрелков, а быть из значков, в СССР пока всего чуть более 2,5 тысяч человек. И 500 из них служат в отдельном разведывательном батальоне имени Сталина. Там, кроме обычной меткой стрельбы, много чего нужно еще проделать. Нормативы вооруженных сил второй ступени подразумевали не только стрельбу на некие очки, но еще и зачет по физподготовке, ориентированию на местности, метанию гранаты, знанию матчасти винтовки и еще много чего. В том числе было и упражнение «Минутка» — стрельба из трех линейки на 300 метров с открытого положения на максимальное количество выстрелов по грудной мишени. Промахов быть не должно. «Ого-го, сколько пришлось тренироваться!» Естественно, если бы по всей ОКДВА не отбирали из призывников людей, склонных к снайперской стрельбе, то пришлось бы еще тяжелей Но, как знал Брехт, в других частях заваливались в основном не на стрельбе, а именно на физподготовке и ориентированию на местности. А у всех командиров отдельного батальона еще и совсем уж экзотический был значок «Ворошиловский стрелок из пулемета». Их всего-то выпущено несколько сотен, и почти 50 у Брехта в батальоне. Теперь с появлением дополнительного самолета поставлена им задача, чтобы у каждого на груди под значком «парашютист» появилась циферка 10, а все командиры должны будут обучиться летать на МБР-2, морской ближний разведчик второй, и потом и на И-5. Сам уже три десятка часов налетал. Специально ездил в Хабаровск, учился на У-2. Только хотел самостоятельно подняться на приведенном в идеале состоянии И-5. И тут комиссия эта. Ну, теперь уехала. Можно снова планы строить. Мерецкого доктора поставили на ноги за три дня. И потом еще три дня он тут облазил все вдоль и поперек. Въедливый товарищ оказался. Запомнился один разговор с будущим маршалом. Сидели у Брехта в штабе в кабинете и разговаривали про постоянные провокации со стороны японцев. Иван Яковлевич точно знал, чем это закончится. Хреновой победой, когда сначала завалили трупами русских солдат неприятеля у озера Хасан, а потом не менее кровавыми боями у Халкингола. И оба раза последует вывод в Москве, что армия не готова. Этот вывод спрячут от народа. В газетах будут восхвалять победителей, и только потом, через 70 лет, все эти победные реляции заменят правдой, очень неприятной для Красной Армии. А Блюхера за развал армии упекут в подземелье НКВД и запытают до смерти. А с ним еще кучу командиров ОКДВА. Не сильно Брехту хотелось разделить судьбу маршала. Как бы вот сейчас до начальника штаба донести, что армию на Дальнем Востоке нужно встряхнуть и начать готовить к этим заварушкам? Прочитать тебе, комбат что нам ОГПУ доносят по инцидентам в последнее время? Отхлебывая вкусный жасминовый китайский чай, открыл красную папку мирецков Конечно, Кирилл Афанасьевич. В феврале 1934-го линию границы перешли пять японских солдат. В столкновении с пограничниками один из нарушителей был убит, а четверо ранены и задержаны. 22 марта при попытке провести рекогностировку на участке заставы Емельянцева были застрелены офицер и солдат японской армии. В апреле 1934 года японские солдаты предприняли попытку захватить высоту Лысая на участке Градыковского погранотряда. Одновременно была атакована застава Полтавка, но пограничники при поддержке артиллерийской роты отразили нападение и выбили противника за линию границы. В июле 1934 года на линии границы японцы совершили 6 провокаций. В августе 1934 года 20 провокаций. В сентябре 1934 года 47 провокаций. В течение первых трех месяцев 1935 года на линии границы произошло 24 случая вторжения японских самолетов в воздушное пространство СССР, 33 случая обстрела территории СССР с сопредельной территории и 44 случая нарушения речной границы на реке Амур маньчжурскими судами. В 15 километрах от заставы Петровка пограничный наряд заметил двух японцев, которые пытались подключиться к линии связи. Солдат был убит, а унтер-офицер задержан. У нарушителей были захвачены винтовка и ручной пулемет. 12 марта отряд японцев атаковал заставу «Волынка». Погиб пограничник «Котельников». В марте же 1935 года полномочный представитель СССР в Токио Юренев вручил японскому министру иностранных дел Хироти ноту протеста в связи с нарушениями японскими силами советской границы, произошедшими 6 марта, 8 марта и 12 марта 1935 года. Мерецков бросил читать, вновь отхлебнул чая и перевернул очередной лист. А вот совсем свежее. 20 марта 1935 года две японско-манчжурские роты пересекли границу в Мечеряковской паде и на полтора километра углубились на территорию СССР, прежде чем были оттеснены пограничниками. Потери составили 31 человек манчжурских солдат и японских офицеров убитыми и 23 человека ранеными, а также четыре убитых и несколько раненых советских пограничников. 2 апреля конно-пеший отряд из 60 японцев пересек границу в районе город Пересёк границу в районе Градикова, но попал под пулеметный огонь и отступил, потеряв 18 солдат убитыми и 7 ранеными. Восемь трупов остались на советской территории. 3 апреля трое японцев пересекли границу и начали топографическую съемку местности с вершины Павловой Сопки. При попытке их задержания с сопредельной территории был открыт пулеметный и артиллерийский огонь, погибли три советских пограничника. Японские военнослужащие многократно углублялись на советскую территорию целыми отрядами, откровенно провоцируя советских пограничников на огневую схватку. Были случаи захвата жителей приграничных селений. Японские офицеры не раз заявляли в ходе таких пограничных инцидентов «Территория ВАТА будет НАСА!». В ходе боевых столкновений с нарушителями государственной границы пограничные заставы несли потери убитыми и ранеными. Захлопнул папку начальник штаба и как-то зло посмотрел на сидевшего с каменным лицом Брехта. «Что скажешь, комбат?» «А что нужно говорить? Все ясно. В будущем точно все станет ясно». Японские генералы решили, несмотря на любые потери, выяснить, насколько сильна оборона Дальнего Востока. Если бы не изменившиеся цели, а именно захват материкового Китая, то вполне возможно, что началась бы настоящая война и закончилась, скорее всего, так же печально, как и в 1904 году. У нас тут нет сил и огромное плечо поставок горючего и боеприпасов и одна однопутка. Взорвали один из мостов или обвалили тоннели в районе Байкала японские диверсанты, и армия на длительный период останется без поставок, и ее просто сметут сотни тысяч японцев и китайцев. Кирилл Афанасьевич, если желаете, совет могу дать. Вы же в тех местах будете. Посмотрите на тот тоненький участок нашей границы в районе озера Хасан. Если японцы так стремятся нас оттеснить от реки Туманная не загнать за озеро Хасан, то нужно явно усилить там оборону, помочь пограничникам, дотов понастроить и продумать пути подхода войск, форсируя озеро Хасан. Там ведь между озером и рекой, местами всего несколько сотен метров нашей территории, легко можно поставить несколько пулеметов и орудий, прямой наводкой к японцам и превратить любую попытку отбить этот участок своей территории в бойню кровавую. «А ты был там, Иван Яковлевич?» Сделал последний глоток чая, Мерецков, и отодвинул красивую китайскую чашку. — Нет. Вот только карта есть. Этого достаточно для грамотного человека? — Достаточно. Хорошо. Совет принимается. Обязательно в тех местах побываю. Погода налаживается. Надеюсь, по колено в грязи там ползать не придется. — Да, Иван Яковлевич, чайком не поделитесь в дорогу? Вкусный у вас чай. Из Китая? — Из Китая. Покупаю во Владивостоке на рынке. Там чего только не купишь. Все, что хочешь есть. Да? Нужно и там побывать. Жене с дочкой подарки прикупить. Платья там шелковые или платки хоть. Платья? Ну, с такой ерундой поможем вам. У нас под боком артель есть. В поселке Заводской. Гораздо лучше китайцев шьют. Сейчас съездим к ним на склад. Выберите себе подарков». Цены гораздо ниже, чем во Владивостоке.